Глава 21. Выйдя из гостиницы, майор не стал больше принимать участие в этом происшествии. Коменданту форта не подобало поощрять дуэль, хотя бы даже наблюдая, чтобы не нарушались ее правила. Этим занялись молодые офицеры, которые тут же приступили к делу. Времени для этого потребовалось немного. Условия были уже оговорены. Оставалось только поручить кому-нибудь из присутствующих позвонить в колокол, что являлось бы сигналом для начала дуэли. Это было нетрудно, поскольку не имело значения, кто позвонит. Даже ребенок мог бы подать сигнал к началу этой ужасной схватки. Если бы посторонний наблюдатель случайно очутился в этот момент на площади перед гостиницей на привале – он был бы очень озадачен тем, что там происходило. Ночь была довольно темная, но все же можно было различить толпу людей недалеко от гостиницы. Большинство из них носили военную форму. Здесь были не только те офицеры, которые вышли из бара, но и другие, а также свободные отнесения службы солдаты, которые услышали, что на площади что-то происходит. Женщины, жены, солдат – Прачки и несколько бойких синьорит с сомнительной репутацией, наспех одевшись, выбежали на улицу и расспрашивали тех, кто опередил их о причинах шума. Разговаривали шепотом. Было известно, что на площади присутствует майор и другие представители власти. Это сдерживало зрителей. Толпа собралась не у самой гостиницы, а на открытом месте, ярдах в двенадцати от нее все, не отрываясь, смотрели на гостиницу, захваченные волнующим зрелищем. Они следили за двумя мужчинами, стоявшими поодаль друг от друга у противоположных концов бревенчатого здания, в котором находился бар. Несмотря на то, что эти два человека были разделены толстыми бревенчатыми стенами и не видели друг друга, их движения были одинаковы, словно вызывались одними и теми же побуждениями. Каждый стоял у двери, через которую вырывался яркий свет, падавший широкими полосами на крупной гравий площади. Они стояли не прямо против входа, а немного сбоку, в стороне от света. Оба слегка пригнулись, словно бегуны перед стартом, готовые ринуться вперед. Оба сосредоточенно смотрели в бар, откуда доносилось лишь тиканье часов. По их позам можно было догадаться, что они готовы войти туда и ждут лишь условленного сигнала. В одежде этих двух людей не было ничего лишнего, ничего, что могло бы помешать движениям. Они были без шляп, в одних рубашках, их лица и позы говорили о непоколебимой решимости. Угадать их намерение было нетрудно. Посторонний наблюдатель случайно оказавшиеся на площади перед гостиницей, с первого взгляда мог бы понять, что речь идет о жизни и смерти. Поднятые револьверы в руках, напряженность, поз, тишина, царившая в толпе любопытных и, наконец, сосредоточенный интерес, с которым все смотрели на этих двух людей, яснее всяких слов говорили, что здесь происходит нечто ужасное. Короче говоря, это была схватка, исходом которой могла быть смерть. Настал решающий момент. Дуэлянты напряженно смотрели на дверь, в которую они должны были войти, и, быть может, никогда не вернуться. Они ждали только сигнала, чтобы переступить порог и начать поединок, который будет роковым для одного из них, а может быть и для обоих. Ожидали ли они роковых слов «раз, два, три, стреляй» Нет, был назначен другой сигнал, и он прозвучал. Чей-то громкий голос крикнул «Звони!». У столба, на котором висел колокол, можно было различить три или четыре темные фигуры. После приказа они зашевелились. Вместе с движением их рук, едва заметным в темноте, раздался звонкий удар колокола. Этот звук, обычно весело созывавший людей к обеду, теперь был сигналом к началу смертельного боя. Звон продолжался недолго. После первого же удара люди, дергавшие веревку, увидели, что в их услугах больше нет необходимости. Противники бросились в бар, Раздался сухой треск револьверных выстрелов, дребезжание разбитого стекла, и звонившие поняли, что они производят только лишний шум. Бросив веревку, они, как и все остальные зрители, стали прислушиваться. Никто, кроме самих участников, не видел, как происходила эта странная дуэль. При первом же ударе колокола противники вошли в бар. Ни один из них не задержался снаружи. Поступить так означало бы прослыть трусом. Сотня глаз следила за ними, и зрители знали условия дуэли. Ни тот, ни другой не должен стрелять, прежде чем переступит порог. Как только они вошли, сразу же раздались первые выстрелы. Комната наполнилась дымом. Оба остались на ногах, хотя оба были ранены. На белый песок пола брызнула кровь. Вторые выстрелы также последовали одновременно, но они были сделаны уже наугад, так как дуэлянтам мешал дым. Затем раздался одинокий выстрел, сразу за ним другой, потом наступила тишина. Перед этим было слышно, как враги двигались по комнате. Теперь этого звука больше не было. Наступила глубокая тишина. Убили ли они друг друга? Нет. Вновь раздавшийся двойной выстрел ответил, что оба живы. Пауза объяснялась тем, что противники пытались найти друг друга и напряженно всматривались сквозь завесу дыма. Оба молчали и не шевелились, чтобы не выдать, где каждый из них находится. Снова наступила тишина, на этот раз более длительная. Она оборвалась двойным выстрелом, за которым последовал шум падения двух тяжелых тел. Затем послышалось барахтанье, стук опрокинутых стульев и еще один выстрел, одиннадцатый. Он был последним. Толпа любопытных видела только облака порохового дыма, выплывавшие из дверей, тусклое мерцание ламп и время от времени вспышку света, сопровождавшуюся треском. И все. Слышали они гораздо больше. Звон в бьющегося стекла грохот падающей мебели, опрокинутой в жестокой борьбе, топот ног по деревянному полу и время от времени сухой треск револьверного выстрела. Но голосов тех, чья взаимная ненависть привела к этой схватке, не было слышно. Никто из стоявших не знал, что происходило внутри бара, только по звуку выстрелов можно было понять, как протекает дуэль. Они сосчитали одиннадцать, затаив дыхание, Все ждали двенадцатого Но вместо выстрела Послышался голос мустангера Мой револьвер у вашего виска У меня осталась еще одна пуля Просите извинения Или вы умрете Толпа поняла, что дуэль близится к концу Некоторые смельчаки заглянули внутрь Они увидели противников Распростертых на дощатом полу Оба были в крови Оба тяжело ранены. Белый песок вокруг них покраснел от крови. На нем были видны извилистые следы там, где они поползли друг к другу, чтобы выстрелить в последний раз. Один в вельветовых брюках, опоясанный красным шарфом, слегка приподнявшись над другим и приставив револьвер к его виску, грозил ему смертью. Такова была картина, которую увидели зрители, когда сквозняк рассеял пороховой дым и позволил им различить, что делается внутри бара. Тут же послышался и другой голос, голос Колхауна. В его тоне уже не было заносчивости. Это был просто жалобный шепот. «Довольно! Опустите револьвер! Извините!»